партии страны. Будучи тогда наркомом по военным и морским делам, Троцкий, освободившись от дел, связанных с гражданской войной, которую, как известно, не Бог весть, как удовлетворительно вёл, на что не раз указывали ему ЦК и Ленин, сколотил вокруг себя часть военных работников и остатки разбитых партий оппозиционных мелкобуржуазных групп и в ночь атаковал партию Оппортунисты всех видов всегда склонны умалять, принижать роль и значение партии, когда речь идёт о положительных результатах работы. В то же время они всегда склонны преувеличивать вину партии и её руководства, когда появляются трудности и неполадки в хозяйственном и советском строительстве. Таким иной получилось в конце лета 1923 года, когда в хозяйстве республики появились трудности. При наличии несомненного роста производства продукции и в промышленности, и в сельском хозяйстве, произошли затруднения в сбыте продукции промышленности из-за различия в темпах развития промышленности и сельского хозяйства и из-за неумения государственного и кооперативного торгового аппарата реализовать произведённую продукцию. А также из-за допущенного извращения политики партии в области цен. В этом была, конечно, вина не только торгового аппарата, но главным образом наших промышленников, которые в погоне за высокой прибылью устанавливали непомерно высокие цены на промтовары, доведшие до так называемых ножниц цен. Главным апологетом этой практики был один из лидеров троцкистов Этоков, который работал в ВСНХ, проводил эту практику, издавая от имени ВСНХ соответствующий приказ. В результате резко затормозился сбыт продукции, предприятия оказались в трудном положении с оборотными средствами, не аккуратно выплачивали рабочим заработную плату. На некоторых предприятиях сократили и даже прекратили производство. Это естественно вызвало брожение среди рабочих и на некоторых предприятиях даже отдельные забастовки. Это вскрыло не только прорывы в хозяйственной работе, но и серьёзные недостатки в работе профсоюзных и части партийных организаций, их слабость руководства массами и даже известную оторванность от них. Сказалось и то, что ряд организаций, увлеченных успехами, решили предоставить слишком большому кругу работников летние отпуска, что к концу лета ослабило руководство. Здесь была и наша вина, не заметивших это и не сдержавших такого большого количества отпусков, ослабивших ячейки, райкомы, укомы и губкомы, тогда как остатки оппозиционных групп, в особенности рабочая позиция, подпольно работали. Наш ЦК Поленинской умел из важных в частности делать общие критические выводы. И уже в августе-сентябре 1923 года политбюро ЦК, а особенно октябрьский пленум ЦК, скрыли коренные недостатки в хозяйстве, приверчь к столь серьёзному кризису сбыта и серьёзные недостатки партийной и профсоюзной работы облегчившую работу противников партии и приветшей в некоторых центрах к брожению среди части рабочих. Цагар разработал серьёзные общие и конкретные меры как по линии хозяйственной, так и по линии внутрипартийной жизни. Несмотря на все фракционные ухищрения троцкистов прикрыть свою подпольную фракционную работу маской обиженных и угнетаяемых людей. Центральный комитет раскусил их манёвры, в том числе и самого Троцкого, который держался в политбюро обособленно и иногда даже по мотивам болезни не приходил на заседания. ЦК предупредил партийные организации о разворачивающейся борьбе троцкистов с партией. ЦК. Получаемые с мест сведения накладывали немедленно секретарям ЦК, товарищам Сталину и Молотову. Свевшись с руководителями губкомов, обкомов, промышленных райкомов, мы узнали о распространении заявления 46 и копий письма Троцкого. Доложив об этом в секретариат ЦК, мы получили указание предложить секретарям губкомов, обкомов, в первую очередь в Москве и Петрограде